18. Надеюсь, вы нагуляли аппетит. Ларета приготовила настоящий тумбет в старинном духе. Вам случалось такое пробовать? Его подавали в Вальдемоссе. В Каталонии мы зовём похожую овощную запеканку самфайна. Она всегда была умелой хозяйкой, умеющей снять напряжение. Очень важно, чтобы поляк не был напряжён, напротив, чувствовал себя как дома. чтобы после, когда он уедет, у него остались приятные воспоминания. Ваш муж не приехал, спрашивает поляк. Приехал, но ему пришлось вернуться на работу. Он передаёт вам свои сожаления. Он огорчён, что знакомство не состоялось. Ваш муж, он хороший человек. Какой странный вопрос. Думаю, хороший В наше время не трудно быть хорошим. Вы так считаете? Да. Мы живём в счастливые времена. В счастливые времена не трудно быть хорошим. Вы не согласны? Я не живу в счастливые времена, но я стараюсь быть хорошим. Ей не в дамёк. Как человек по одну сторону стола может жить в счастливые времена, а тот, кто сидит напротив, нет? Но она пропускает его замечание мимо ушей. Расскажите мне о вашей дочери, певица. Помнится, вы говорили, что она живёт в Германии. Как у неё дела? Я покажу вам. Он достаёт телефон и демонстрирует фотографию высокой серьёзной девочки-подростка в белом. Это старый снимок из старых времён, но я храню его. Теперь всё иначе. Она замужем, живёт в Берлине. У них с мужем ресторан очень успешный, они заработали много денег. Счастье, думаю, это в прошлом. Успешна, да, но несчастливо. Лишена благодати. Лишена благодати. Порой бывает трудно понять, что хочет сказать этот мужчина на своём несовершенном английском. Претендует он на какую-то глубину или просто подбирает неточные слова, как обезьяна, записывающая машинкой. Люди с большими деньгами несчастны? У неё много денег, и она счастлива более или менее. У поляка с этими его концертами по всему свету, вероятно, денег куры не клюют, и несчастным он не выглядит. Печальным, возможно, но не жалким. Может быть, он хочет сказать, что его дочь в Берлине не удовлетворена? Такое случается часто. Неудовлетворенность — непонимание того, чего ты действительно хочешь. Вы часто видитесь? Ладите? Поляк выставляет руки ладонями вперед в жести, которую она не может расшифровать. Там, откуда она родом, он означает «смелее, вперед». Но там... Откуда он родом, это может означать нечто совершенно иное. Например, ничего не поделаешь. «Мы цивилизованные люди», — говорит поляк. «Но у нее не моя душа. У нее душа матери». «Цивилизованные люди». Как это перевести? Не вцепляемся друг к другу в глотку? Не зеваем в лицо? При встрече подставляем щечку для поцелуя? Как бы то ни было, цивилизованность не та степень близости, которой могут похвастать отец с дочерью. К счастью, замечает она: у меня с детьми одна душа, одни склонности, одна кровь в жилах. Это хорошо, говорит поляк. Да, хорошо. Я пригласила старшего присоединиться к нам в Сольгере. Он серьёзный человек, вам бы понравился. Вы он не смог. У них с женой недавно родился ребёнок, а путешествовать с младенцем хлопотно. Это можно понять. Значит, вы стали бабушкой? Да. В следующем году мне будет 50. Вы знали? А джентльмен не спрашивает о возрасте дамы. Он произносит эту фразу совершенно невозмутимо. Неужели он никогда не улыбается? Неужели у него нет чувства юмора? Порой, говорит она, джентльмен не спрашивает о том, чего не хочет знать о даме, о том, что ему было бы неприятно о ней узнать. Это разрушило бы образ, который он себе создал, поколебало бы его предрассудки. Поляк отламывает кусок хлеба, макает в соус ничего не отвечает. На кухне Ларета моет сковородки. Но по тому, как она это делает, можно понять, что она прислушивается. Вероятно, она понимает английский лучше, чем делает вид. Вы доели? спрашивает Беатрис. Вам хватило? Как насчёт кофе?